Призрак учредилки. Как бы то ни было, в результате мятежа Чехословаков в восточной Волге советская власть просто-напросто рухнула. На местах образовалось несколько правительств. Самое интересное из них то, что возникло в Самаре. Этому городу во время гражданской войны вообще повезло на разную экзотику. Если вы помните, в начале 1918 года там рулили анархисты и леваки. А теперь появились не менее колоритные персонажи. Эти назывались Комитет учредительного собрания комуч Предполагалось, что в Самаре будут собираться члены данного органа, разогнанного Александром Железняковым, и как только их соберется больше двадцати, они будут являть собой легитимный законодательный орган России. До двадцати их так и не собралось. Но и без этого было весело. В большинстве члены Камучи являлись эсерами. А что начинают делать демократы, когда собираются в количестве более трех человек? Правильно, дискутировать. Разумеется, члены Камучи не стали исключением. Они тут же разошлись на несколько фракций и стали бодро спорить, как жить дальше. Между тем, жизнь-то выходила невеселая. Хотя вначале все шло хорошо. 6 августа 1918 года Чехословаки, продвинувшиеся вверх по Волге, захватили Казань. Двигавшийся с ними отряд генерала Капеля прихватил хранившийся там золотой запас России. А что вообще было Чехословакам нужно? Да ничего особенного. Они хотели прорваться в Архангельск, чтобы не плыть в Европу вокруг всего мира. И почти прорвались.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 В конце концов, репрессии в сочетании с пламенными речами Льва а он умел поднимать солдат, имели успех. Красная армия стала походить в первом приближении на что-то путное. А чехословаки вдруг обнаружили, что пробиваться дальше на север себе дороже. Они не стали искушать судьбу, а начали развлекаться грабежами. Урезонивать их было некому, да и нельзя. Дело в том, что только на их штыках и держался комуч из попыток демократов создать собственную народную армию ничего толком не вышло единственным боеспособным подразделением в ней был уже упоминавшийся отряд генерала капеля при том что демократии ему очень быстро надоело имелись еще некоторые формирования например в оренбургской области действовала казачья армия атамана дутова Формально она подчинялась Камучу, но реально Дутов делал, что считал нужным, и на Самару не обращал внимания. Недаром и Капель, и Дутов мгновенно признали Колчака. А красные тем временем собрались силами и двинули. 11 сентября 1918 года они выбили капель из Казани. Чехи ушли еще раньше. В начале октября большевики отбили Самару. Последний призрак учредительного собрания приказал долго жить. Остатки Камучи эмигрировали в Уфу. Кое-кто перебрался в Екатеринбург, который контролировали Чехи. В Уфе уже сидело свое правительство, так называемая директория. Пока существовал Камучи, это было областное правительство. А теперь директория претендовала на руководство России. Между тем, чехословаки задумались, за что они, собственно, тут воюют. и в большинстве начали держаться подальше от фронта. Интересна их дальнейшая судьба. Когда мировая война закончилась, часть из них вернулась домой, часть осталась служить у Колчака. Но и тут они, за редким исключением, не сражались на фронте, а занимались охранной Транссибирской магистрали. И, наконец, совсем небольшая часть перешла на сторону большевиков. В числе последних был и писатель Ярослав Гашик. дослужившийся в итоге у Красных до поста коменданта Бугульмы, не самого последнего города на Урале.